Что делать, если твои друзья задумали плохое? Бывает иногда так. Соберутся ребята вместе, и придет им в голову мысль. Не то чтобы очень умная и оригинальная, но увлекательная. Например, такая мысль: с урока сбежать и пойти гулять. А то ужасно надоело учиться, а на улице солнышко. Или звонить в двери соседей, а потом быстро убегать. Вот смешно, они спрашивают кто, да что, а потом ругаются. Или по телефону незнакомым людям звонить и прикалываться. Вроде: "Наберите скорее ванну воды, мы слона к вам ведем купать. Оп, Или девчонку, которая достала, поймать на перемене и затолкнуть в мужской туалет и не выпускать будет знать, как воображать из себя. Или по телефону позвонить в милицию и сказать, что в школе бомба. И никакой контрольной. Или кошку поймать и посмотреть, что будет, если ей усы отрезать. Правда ли, что она тогда по запаху колбасу от кирпича не отличит? Или душить друг друга шарфиками, пока в глазах не потемнеет. Интересно же, что чувствуешь, когда сознание теряешь? Или стащить в магазине несколько шоколадок, если все ловко провернуть, никто и не заметит. Или стоять перед поездом на рельсах и выяснять, кто смелее, кто отскочит только в самый последний момент. В общем, какая-нибудь такая мысль. Как уж дети устроены, что подобные мысли к ним приходят обязательно, хотя бы иногда. Наверное, это от того, что очень много есть всяких правил: то нельзя, это не делай, будь осторожен, веди себя прилично, спроси разрешение и все такое. Ну, и надоедает, и хочется себя попробовать в чем то не очень хорошем или даже совсем плохом, и немного опасном, или много. В общем, как говорил один сказочный пират, чтобы такого сделать плохого Хорошо, если это плохое, все таки не очень плохое. Такое, что можно назвать озорством или даже хулиганством, что, конечно, делать нельзя, но большого вреда никому не принесет. За что, конечно, если поймают, то отругают и накажут, но в этом и весь смысл. Надо ведь себя испытать на смелость. Потому что кому-то было весело и интересно, а кому-то в результате стало плохо и больно. Девочки, которая теперь боится ходить в школу и все время плачет. Кошки, которые без усов не охотятся, не отстаивать свою территорию невозможно, и она может погибнуть. Старушки, которая поспешила на звонок в дверь, упала и сломала ногу. Однокласснику, которого немножко придушили, а он потом не смог снова задышать, и еле скорая успела его спасти. И Его маме с папой спасателями из МЧС, которые целый день обыскивали в школе каждый уголок, искали бомбу. Пожилой учительнице, у которой стало плохо с сердцем, потому что она испугалась за детей. И родителям, которые потом пойдут на суд и будут платить огромный штраф, потому что кого уж точно поймают, так это звонящих про бомбу. Эта современная техника делает очень хорошо. И бывает так, что ребята в компании, которые что-нибудь такое задумали, разные, разные по внутреннему возрасту. Некоторые еще совсем не взрослые, они как малыши, могут видеть происходящее только со своей стороны. Если мне весело, значит, это весело. Они как малыши, могут видеть происходящее только со своей стороны. Если мне весело, Значит, это весело. А если кому-то не весело, а плохо, значит, он придурок просто и шуток не понимает, потому что мне весело. А другие ребята внутри раньше взрослеют, и они уже могут себе представить, как все будет не только для них, но и для других, для старушки, кошки, девочки и родителей. Внутренний возраст не зависит от того, у кого когда день рождения. Не зависит от того, кто выше ростом или кто уже пробовал курить, и даже от того, у кого есть знакомые старшие ребята, он сам по себе это развитие ума, сочувствия, совести. Кто-то в этом более способный, кто-то менее. Кто-то быстрее развивается, кто-то дольше, а некоторые вообще до конца не развиваются. Вот хоть Небезызвестный Шапакляк ведет себя как будто ей лет двенадцать, хоть и старуха. Так вот, бывает, что тот, кто старше по внутреннему возрасту, понимает, что мысль-то так себе, плохая и недобрая или опасная, и хочет все это как-то остановить или хотя бы не участвовать. Вот тут и начинаются трудности. Трудность первая. Как отговорить Если все уже хотят и уже сейчас побегут. Честно скажу, это непросто. Конечно, если в компании тебя очень уважают, тогда легче. Ребята привыкли прислушиваться к твоему мнению, прислушаются и теперь. А если ты совсем не лидер или если ты в компании новичок, тогда тебе помогут несколько приемов. Действуй и говори решительно. Никаких, ребята, а может не надо? А давайте лучше не будем, а то мало ли что. Не проси и не уговаривай. Скажи сразу и твердо это не годится. Приводи факты. Возможно, они просто не знают чего-то. И если ты скажешь, что кошка без усов может погибнуть, или что тех, кто шутит про бомбу, всегда находят и за это будут судить, ребята откажутся от своей идеи. Не критикуй и не запугивай самих ребят. Не надо говорить: "Вы что, с ума сошли или совсем дураки? Или «Попадетесь, будете знать". Говори о самой идее, покажи, чем она плоха. Говори кратко и самую суть. Например, это глупо и опасно, или это насилие. И так обращаться с человеком нельзя. Помоги им отказаться от задуманного, но при этом не чувствовать себя трусами, которые просто испугались. Скажи: "Мы уже слишком большие для таких детских забав" или "Мы же не дураки, чтобы заниматься такими глупостями". Предложи другую идею. Что сделать вместо этого? Тоже интересное, необычное и весёлое. Новую игру, занятие, приключение или старую, но любимую. Нельзя же просто остаться скучать. Раз вы собрались вместе и полны сил и фантазии, надо обязательно что-нибудь придумать. И если у тебя получилось, можешь по праву гордиться собой. У тебя есть задатки настоящего лидера. Если нет, что ж, свою голову никому не приставишь. Твердо скажи: "Это не для меня", и просто уходи. Пусть поступают как знают. Трудность вторая: Если отговорить не получилось, сказать ли взрослым? Сложный вопрос. Доносить и ябедничать нехорошо. Стыдно. Но знать, что может случиться беда, и даже не попытаться ее предотвратить, тоже плохо. Еще больше стыдно. Как же быть? Сказать? Или не сказать. Наверное, тут самое главное грозит ли то, что задумали ребята бедой. Помнишь наше правило: жизнь и здоровье прежде всего. Так вот, есть ли опасность жизни и здоровью? Если нет, я бедничить не стоит. Сбегут с урока, получат двойки. Их выбор, их дело. Попробуют курить Ничего хорошего, но прямой прямо сейчас угрозы нет. Пусть сами решают портить себе здоровье или нет. Попадутся в магазине? Ну что ж. Хотели риска, получили. Пусть узнают, что бывает, когда тебя ловят на краже. А бывает очень много всего такого, Что им не понравится. Каждый человек имеет право искать неприятности себе на голову и нести потом ответственность за свою глупость. Ты им сказал, что это плохо и объяснил почему. Они сделали по-своему. Значит так, тому и быть. Может быть, позже поумнеют. Другое дело, когда замышляется насилие или что-то опасное для жизни самих ребят или других людей. Если ты знаешь, что компания собралась идти бить кого-то, все на одного, ты можешь это остановить, позвав учителя или охранника. Если ты знаешь, что кто-то предлагает ребятам наркотики, ты можешь сказать учителю или родителям, и они примут меры. Если ты знаешь, что твои друзья задумали что-то очень опасное, вроде того, чтобы стоять на рельсах или душить друг друга понарошку, ты можешь сказать взрослым, что происходит, и они прекратят это. Конечно, взрослые бывают разные. Хорошо, если они быстро понимают, что к чему, и действуют решительно, а не просто устраивают переполох. Поэтому подумай заранее. Кому бы ты обратился в случае чего? В школе, во дворе, на даче, в летнем лагере. Обсуди возможные ситуации с кем-то, кому доверяешь: с родителями, старшим братом, вожатым, чтобы они посоветовали, куда бежать, кого звать. Помни, что обычно в таких случаях все происходит очень быстро, времени на раздумье может не быть, поэтому Важно быть готовым. Трудность третья. Если я сам не хочу участвовать, а на меня давят. Все знают, как оно обычно бывает. Ты говоришь: "Вы как хотите, а я не буду. Мне это все не нравится". И начинается: "Слабак, трус, маменькин сынок" или даже "предатель". Ну и вали отсюда, ты нам больше не друг. И все такое. Это очень неприятно. Да что там неприятно, просто ужасно, когда твои же друзья тебя отталкивают. Когда они говорят: "Выбирай: сделать гадость вместе с нами или остаться чистеньким, послушненьким, но без друзей". Это называется давление группы. Страшная штука. Даже взрослым трудно его выдержать, а уж детям тем более. Помнишь, у Гарри Поттера был одноклассник Невил Долгопупс? И когда-нибудь задавал себе вопрос, как Невилл попал на факультет Гриффиндор, факультет смельчаков? Ведь он побаивается учителей, не справляется со школьными хулиганами, да что там, даже собственную бабушку боится. Робкий, неловкий, колдовать толком не может, вечно все путает и теряет. Не ошиблась ли часом волшебная шляпа? Только в последних книгах становится понятно, что Невилл очень даже смелый. Но на самом деле подсказка есть уже в самой первой книжке. Помнишь, как Невил пытается остановить одноклассников, задумавших опасную выходку? Не просто одноклассников, а тех немногих, кто не смеялся над ним, кто мог заступиться, чьим мнением он так дорожил. Представляешь, какую смелость надо иметь для этого? Только мудрый профессор Дамблдор это понял и сказал, что тот, кто способен противостоять друзьям, если считает, что они не правы, сможет противостоять любому врагу. А в последней книге мы видим, как Дамблдор был прав. Когда все-все самые храбрые, самые могущественные волшебники стоят и молчат видя поверженного Гарри и торжествующих победу сторонников Воландеморта, кто один единственный вышел из толпы? Кто оказался не подвластен общему страху и унынию? Именно Невилл И ему, как настоящему храбрецу, в момент смертельной опасности достается меч самого Гриффиндора, потому что встать одному против группы это гораздо круче, чем сразиться с любым монстром. Это настоящее мужество. Если на тебя начинают давить, соблюдай несколько правил. Первое. Скажи о своем решении прямо и твердо. Не придумывай отговорок. Не говори: "Может быть, в другой раз, не сегодня". Любые попытки оправдываться усиливают давление. Ты не хочешь, и все. Имеешь право. Твоя жизнь, твой выбор. Они тебе не родители, чтобы за тебя решать, что тебе можно и чего нельзя. Кстати, ты можешь не только решать сам, но и менять свое решение в любой момент. Если даже сначала ты пошел вместе со всеми, ты имеешь право сказать нет, тогда, когда понял, что не хочешь продолжать. Второе. Если продолжают давить, включи заевшую пластинку. Просто спокойно повторяй: "Нет, я не хочу". Пока не отстанут. Скажи мне, нетрудно». Я повторю столько раз, сколько нужно, чтобы вы услышали. Третье. Не помогает? Начни давить сам. Почему вы меня заставляете? Вы мне кто? Начальники? Я должен вас слушаться? Только не переходи к обвинениям и обидным словам. Просто дай понять, что тобой командовать не получится. «Все попробовал? Давление продолжается? Самое время закончить разговор, развернуться и уйти. Кстати, очень возможно, что с тобой вместе уйдут еще несколько человек, которым тоже не нравится эта затея, но не хватает твердости сказать нет вслух. Трудность четвертая. Можно ли после этого остаться друзьями? Ты удивишься, но можно. И даже очень часто так и бывает. Если сами по себе твои приятели, люди хорошие, потом они сообразят, что ты-то был прав, и мысль была прямо, скажем, не такая чудесная, как казалось в начале. Если ты сам в других ситуациях был надежным другом, не ябедничал, не подводил и не бросал в трудную минуту. Если ты обращался к взрослым только чтобы предотвратить беду, они чтобы сдать виновных Если ты не будешь умничать, злорадствовать и говорить: "Ну вот, видите, я же предупреждал, а вы не послушали", если ты не будешь при взрослых подчеркивать, что ты-то этого не делал и стараться хорошо выглядеть на фоне хулиганов, если ты сможешь потом вести себя как ни в чем не бывало, не будешь шарахаться от друзей заранее боясь, что тебя прогонят, скорее всего, ваша дружба восстановится, а твой авторитет только вырастет в глазах ребят. Ну а если какой-то из этих пунктов не про тебя или не про этих ребят, значит надо меняться самому или менять друзей?